Переваливаясь с боку на бок, агратджак неспешно обошел вокруг Артура и ткнул ему в грудь своей кривой когтистой лапой. Послушайте, запротестовал Артур. Привел свои аргументы Аграджак, и Артур, скрипя сердце, согласился с ними на том основании, что несколько побаивался этого отвратительного пришельца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 Это мое последнее тело, мое последнее перерождение. Модель «Смерть Артуру Денту» — мой последний шанс. И, черт возьми, сколько мне пришлось за этот шанс повоевать. Но я пошел на, — ревел Аграджак, — на крикетный матч. У меня было слабое сердце. Но что плохого, — сказал я жене, — может случиться со мной на крикетном матче.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 Он покосился на свою собственную изуродованную сарказмом фигуру, что нависала над ним башней, гадая, каким загадочным делом занимается последняя из тридцати рук. «И что же, меня насильно выволокли назад в материальный мир», — продолжал ограджак, «в обличье растения, именуемого петуния, причем в горшке». Это веселенькое и коротенькое перерождение началось с того, что горшок со мной оказался безо всякой опоры, на высоте трехсот миль от поверхности весьма зловещей планеты. Не очень-то прочное положение для горшка с петунией, скажете вы. И будете правы. Это перерождение завершилось недолгое время спустя тремя милями ниже. Ударом о свежий трубка кошелота осмелись добавить. То был мой павший брат по духу.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 Вновь покосившись на статую, он сообразил, что загадочная рука в своей бессмысленной жестокости способствовала рождению горшка с петунией. Так просто и не догадаешься. «Мне надо идти», — упорствовал Артур. «Еще поспеешь уйти», — заявил ограджак. «Только сперва я тебя убью. Сперва». «Вы знаете, лучше не надо» стал объяснять Артур, взбираясь на гладкий мысок своего каменного шлепанца. «Потому что я, понимаете ли, должен спасти Вселенную. Мне необходимо отыскать серебряную перекладину. Вот в чем вся штука. А у покойника это вряд ли получится». «Спасти Вселенную», — презрительно процедил Аграджак. «Надо было раньше об этом думать, а не объявлять мне вендетту. Только один пример. Помнишь, Бетто Ставрамулласа?» «Помнишь, как стоило тебе там появиться, и кто-то...» «Я в жизни там не был», — возразил Артур. «Кто-то попытался тебя убить, а ты пригнулся». «Как ты думаешь, кого поразила пуля? Ты что сказал?» «В жизни там не был, на этой старму, повторил Артур. «Я не понимаю, о чем вы толкуете. Мне пора». Аграджак буквально обмер. «Как это не был?»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 Я залучил тебя сюда слишком рано и разрыдался, вопя сквозь плач. Слишком рано, о, вакуум, и все его гады! Внезапно ограджак встрепенулся и уставил на Артура свой злобный, исполненный ненавистью, глаз. — Я все равно тебя убью, — взревел он, даже если это логически невероятно. Все равно попробую вакуум, меня за Арктурь. «Я взорву эту гору!» — взвизгнул он. «Посмотрим, Дент, как ты тогда запоешь!» Превозмогая боль во всем теле, он медленно заковылял к небольшому черному жертвенному алтарю. Теперь он вопил столь яростно, что действительно буквально раздирал свое лицо клыками. Соскочив со своего шлепанца, Артур побежал на перерез полоумному... нет, на три четверти безумному существу, чтобы задержать его...